Глава 71. С помощью своих контактов в полиции Пхукета Аккард Буньясарн попытался в деталях выяснить, как происходил процесс идентификации ДжиД в Таиланде. Уже во второй половине дня 26 декабря полиция как Таиланда, так и Швеции знала, что ДжиД Кунчай Джонсон числится среди пропавших. Шведская полиция по большому счёту сразу же начала собирать существующие материалы о шведах, чьи родственники или знакомые подали заявления об их исчезновении, тогда как тайландские коллеги тоже включили её в списки таких лиц. Предпринятые потом меры, если говорить об установлении личности именно ГД, отличались от тех, которые касались по большому счёту всех иных шведских граждан, пропавших после цунами. Почти всех шведов, найденных мёртвыми в Каолаке, перевезли в два расположенных поблизости буддийских монастыря. Лишь немногие из них оказались в организованном в Пхукете идентификационном центре. По мнению Буньясарна, это объяснялось тем, что ГИД, во-первых, посчитали тайланкой, а не шведкой, а во-вторых, тем, что её муж уже договорился о транспортировке тела ГИД из отеля в Каолаке в Пхукет. и сам сопровождал его на этом пути. Он даже ехал в том же самом автомобиле, констатировал Буни Асарн, и они добрались до места назначения днём 29 декабря. Туда же несколько часов спустя приехала и мать ГД. На следующий день после предварительной идентификации в Пхукете похоронное бюро взяло бразды правления в свои руки и перевезло тело в Бангкок, куда оно было доставлено поздно следующим вечером, а в первый день Нового года тело Джей Ди кремировали. На все это также имелись бумаги у полиции в Пхукете, у их коллег в национальной полиции в Бангкоке, а также у полиции в Швеции. И, как часто бывает, когда документы об одном деле составляются многими людьми, хватало неясностей относительно того, кто, собственно, что делал, И Буньясан попытался навести порядок в этих отчасти противоречивых данных. Первые шведские полицейские эксперты и следователи прибыли в Таиланд в канун Нового года, но работать на месте в двух монастырях к востоку от Каулака и идентификационном центре в Пхукете они начали только после обеда 1 января. Примерно в то время, когда похоронное бюро кремировало Джейди Кунчай в Бангкоке, и единственным возможным выводом было то, что шведская полиция не могла иметь отношение к ее идентификации. Существовала также бумага, подтверждавшая это, отчет, составленный полицией Пхукета и рассказывавшая о том, где и когда нашли Джей Ди и как ее опознали служащие отеля муж и мать. Он вдобавок содержал краткое описание того, как все происходило – Кроме того, имелся документ, тоже составленный полицией Пхукета 2 января 2005 года, показывавший, что находившимся на месте представителям шведской полиции передали принадлежавшие ей ДИ, на шейное украшение и НССР, а также упакованный специальным образом образец её ДНК. Личные вещи погибшей затем вернули её мужу. у него на рабочем месте в посольстве в Бангкоке. И сделал это офицер по связям шведской полиции через 14 дней после цунами, а Даниэль Джонсон, естественно, расписался за все полученное, то есть на шейное украшение, на СССР, а также лежавшие в нем предметы. А там находилось по большому счету все то, что женщины обычно кладут туда – тени, губная помада, тушь, лак для ногтей и даже тюбик с зубной пастой. Зато не было ни зубной щетки, ни расчески. И данный факт не понравился ни Аккарату Буниасарну, ни Наде Хёкберг. Образец ДНК Буниасарн многозначительно пожал плечами на экране компьютера с другой стороны земного шара, когда общался с Надей по Скайпу. Это крофт, камень или костный мозг, взятый из её тела или что-то иное, или и то, и другое. Ты разговаривал с тайландским коллегой, который был на месте в Пхукете, поинтересовалась Надя. Ну да, сказал Буни Асарн. Это ответственный сотрудник и добрый знакомый, так что никаких проблем. И что он говорит? спросила Надя. «По его словам, он не помнит», — ответил Буниасарн, «в чем, пожалуй, нет ничего странного, поскольку за месяц ему пришлось идентифицировать сотни своих земляков. Джей Ди была одной из многих». «Я попытаюсь что-нибудь выяснить здесь дома», — сказала Надя. «Насколько мы знаем, в любом случае материал ДНК, который вы передали нам в Пхукете, анализировали в Швеции, в нашей национальной криминалистической лаборатории». Они получили её профиль ДНК, а потом нашли тот же самый в нашем ДНК-реестре. Удачи тебе, Надя, сказал Буниосарн и улыбнулся снова. Будем надеяться, они сделали это с помощью обычной зубной щетки.